Болотные драконы жевали лунные листья. Листья вправду были металлическими, с глянцевой поверхностью. Между зубами дракончиков проскакивали синие и зеленые искорки. Путешественники охапками сваливали листья перед клетками. К сожалению, единственным человеком, который мог бы обратить внимание на то, что лунные драконы крайне умеренны в своем питании, был Леонард. но он был слишком занят живописью. С другой стороны, в своей энергетически бедной среде обитания болотные драконы привыкли есть все подряд. Желудки, научившиеся преобразовывать окаменевшие кексы в полезное пламя, сейчас в неограниченном количестве поглощали диэлектрические листья, почти до предела насыщенные чистой энергией. Настоящая пища богов. И стоит кому-то из дракончиков рыгнуть, это был только вопрос времени.